44. Нарушая запреты. Память, как молния, ударяет в голову, и я вскакиваю с ног Мурата, отпрыгиваю от него и сжимаю кулаки. «Это ты!» — смотрю на него, нахмурившись. Резко дергаюсь к двери, но меня тут же подхватывают сильные руки и приподнимают. «Немедленно поставь меня на место!» — требую я, пытаясь пнуть его. Во мне все горит, воспоминания как током бьют. А ведь я так тщательно пыталась забыть их, и мне казалось, что удалось. — Ай, что ты делаешь? — восклицает Мурат, когда я от отчаяния кусаю его палец. — Дикая кошка! Как тебя отпустить, чтобы ты мне все дрючки бешенством заразила? — и Ему, конечно, весело. Выставил меня идиоткой. Воспользовался мной. — Ну, успокоилась? — спрашивает он, опять садясь и сажая меня на себя. — Не хулигань, а то сдам Семенову. — Пусти меня! — сижу я, не глядя на него. — Поговорим? — заглядывает мне в глаза, но я отвожу взгляд. — Только если ты отпустишь меня и не будешь касаться. — Совсем? — и протискивает свою руку мне между ног. Но я сильнее сжимаю их. Из-за запястья убираю его руку. «Совсем!» – произношу уверенно, глядя ему в глаза. «Окей!» – он поднимает руки и позволяет мне встать с него. Я поправляю одежду и отхожу на безопасное расстояние на другой конец стола. «Зачем ты все это сделал?» – спрашиваю, не отводя от него взгляда. «Чтобы посмеяться? Тебе мало?» Я ведь почти забыла, опускаю взгляд. Зачем ты опять появился в моей жизни? Ничего я специально не делал, серьезно заявляет Мурат. Но пиздец как рад, что все так вышло. Ну, да, усмехается. Сначала думала не рассказывать тебе вообще, но, Анжелка, блин, шабутная. Нельзя врать, нельзя обманывать. Вот нельзя баб слушать. Нам ведь так хорошо было, Снегурка. Там, в дрючках. Ну, иди ко мне. Встает. Не приближайся. Выставляю вперед указательный палец. Еще одно движение. Ух, какая! Ну, разве я мог поступить иначе? Он лишь усмехается в ответ и делает шаг ко мне. Быстро осматриваюсь и не нахожу ничего лучше, чем схватить первую попавшуюся тарелку со стола и запустить ее в Мурата. Но у того отличная реакция. Он резко отклоняется, и тарелка с характерным звоном влетает четко в зеркало, расположенное за спиной Мурата. Все в дребезги. Тарелка, зеркало и салат, который был в тарелке, медленно стекает по стене. Мурат зато резко тормозит, оборачивается и удивленно смотрит на стену и остатки зеркала. Поворачивается ко мне. «Мне теперь и Джамалу возмещать ущерб?» На шум в комнату забегают те, кто вышел, чтобы оставить нас одних. «Ох и нихера себе!» — присвистывает Артур, оглядывая осколки. Я подбегаю к Анжеле и хватаю ее за руку. «Отвези меня!» Прошу, глядя на нее. «Ди, ты чего? Что случилось?» Она обнимает меня за плечи. «Если ты мне подруга, отвези!» Все так же серьезно говорю я. «Ты уверена?» Поворачиваю голову и вижу, что Мурат стоит и следит за нами. Взгляд из-под Я за эти дни ни разу не видела его таким серьезным. А Анжела не торопится выполнить мою просьбу. Она словно от Мурата разрешения ждет. Я же вижу ее взгляд и вижу, как он едва заметно кивает. Почти неразличимо, но я же вижу это. Хватаю сумку и шубу и первое выхожу. Ди, постой, ну чего ты? Анжела догоняет меня. Это шутка такая, да? Я резко торможу, и она врезается в меня. Вообще не смешно, Энж! Я думала, мы подруги. Подруги и есть. Ты чего, Ди? Ну, блин, сюрприз хотели. Не надо было. Мурат был прав. Ди, отвези меня, пожалуйста, домой. Я опять иду к выходу. Ко мне домой. Ага, чтобы ты опять впала в депрессуху. Нет уж, поехали. Анжела решительно берет меня за руку и тянет на выход. Выпить хочу. — признаюсь я уже, сидя в машине Анжелы. — И я. — А нельзя? — Немножко можно. — поворачивается и подмигивает мне. — Мы никому не скажем. — Да некому и рассказывать. — отворачиваюсь к окну. — Ты смотри, как он мне в голову-то вбил-то, что мне пить нельзя. Сама вон сомневаюсь. Пора возвращать прежнюю Диану. Все новогодние обещания пошли по... Тьфу, а все он. Машина моя там, у него в гараже, говорю Анжеле. Не боись, заберем, но сначала выпить. Анжела привозит меня в логово дракона. Наконец я попадаю сюда. И Новый год уже наступил, и... Эх... Так, Анжела за руку заводит меня в номер. На ходу сбрасывает с себя шубку и идет к какому-то шкафу. Сразу по виски. Остальное тут не поможет. Молчу. Я не против. Сколько я не пила? У -у -у. Первый стакан мы выпиваем молча. Из закуски тарелка с фруктами. Но большего сейчас я бы и не смогла в себя впихнуть. Я чувствую себя дурой. В очередной раз повторяю я. Правда, после порции виски произносится это как-то легче. «Нет!» — мотает головой Анжела. «Ты не дура. Ты умная. Ты знаешь, что такое ебеда, И Анжела поднимает вверх указательный палец. «Просто, ну, просто вот так совпало!» — пожимает плечами. «Ничего такого не планировалось, Ди, клянусь!» Я бы никогда. Я не приехала на Новый год, и вы даже не вспомнили обо мне. Говорю то, что гложет меня. Ну а что, хватит молчать? Ну, потому что... Горячо произносит Анжела. Потому что Мурат сказал, что ты у него. И вы обрадовались. Хмыкаю, отрывая виноградину. Избавились. Перестань. Обрывает меня Анжела и наливает еще. Мурат сказал, что вам хорошо, и он не отдаст нам тебя, даже если приедем за тобой. А откуда он узнал, что я — это я? Ну, ты вот как не приехала, мы же тревогу забили. В полицию обратились, а там Мурат. Ну, вернее, кто-то там у него знакомый. Савельев, что ли? Семенов поправляю я. Ага, он, радостно кивает Анжела. В общем, Мурат узнал тебя по приметам, смеется Анжела, по количеству родинок. Ну, это с его слов, Ди, клянусь. Ну, и по номеру машины твоей, конечно. Вечер перестает быть таким уж и грустным. Анжела смеется, я тоже улыбаюсь. — Ну, было что у вас 20 лет назад? Плевать! — горячо объясняет Анжела. — Какие 20 Эй! «Ты меня особо-то не старь тут! Восемь лет прошло, восемь! Но...» Опять поднимаю палец вверх. «Я все помню и не собираюсь его прощать!» «Правильно!» — кивает Анжела. «Я тоже так всегда говорю. Пусть живет с чувством вины. Они так ведут себя лучше!» «Короче, Энж...» Говорю я, вытираю губы после очередного глотка чудодейственного напитка. Надо освободить малышку. Кого это? Ну, машинку мою. Ты что? Мы же выпили, нельзя. Не-не, не уговаривай. Мне Артур по жопе надает. А мы медленно поедем, Энш. Ну, пожалуйста. Я не могу больше с ним встречаться. Не могу, нет. Да? Анжела удивленно смотрит на меня. «А что такое?» «Ну, в смысле? Это же... это...» «Ой, все! Ну, просто скажи, поможешь или нет?» «Если нет, то я сама решительно встаю». «Стоп! Куда? Сама она!» Анжела встает следом за мной, поправляет волосы. «Артур меня убьет», — говорит как-то даже равнодушно. «В очередной раз. Ладно, пошли». Только дай в туалет сходить.